Глава 6 Поиски. Я поднял шарф, пропустил его через пальцы и сжал, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Кровь была еще свежая, липкая. Я глубоко вдохнул, чтобы сосредоточиться. Илона... Что с ней случилось? Кто мог напасть на нее здесь, в самом центре Петербурга, в дорогом отеле? и почему этого никто не заметил. Я осмотрел комнату еще раз, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. В воздухе висели остатки комплексного заклинания, чего-то из школы иллюзий. Быстро определить, что это за магия, у меня не получилось, но догадаться было несложно. Неизвестные явно окутали наши апартаменты какой-то глушилкой, чтобы никто ничего не услышал. На подоконнике обнаружились следы, мелкие царапины, будто от когтей. Я выглянул наружу. Под окном был узкий карниз, а дальше крыша соседнего здания. До нее было метров пять, а это был единственный путь скрыться. «Дерьмо!» — прошептал я, сжимая кулаки. «Кто же до тебя добрался, дорогая?» Я быстро вернулся в гостиную. Выгреб из сумки все энергокристаллы и распихал их по карманам куртки и штанов, а затем вышел из номера. Спустившись в холл, подошел к ресепшену и щелкнул пальцами, привлекая внимание все того же служащего с зализанными назад волосами. Он с опаской приблизился. — Да, господин Апостолов, вот ваш паспорт, кстати. — Слушайте внимательно. Резко оборвал его я, забирая документ. — В номере 313 произошло нападение. Он разгромлен. Моя подруга Илона Кофеева исчезла. Вызывайте полицию, охрана отеля и вашего начальника. Быстро! В номер до прибытия властей никого не пускать, ясно? — Да, господин Апостолов, — побледнев и запинаясь, ответил администратор. «Все сделаем». Уже через пару минут в холле отеля началась суета. Выскочивший из своего кабинета, управляющий пытался убедить меня, что они примут все возможное для содействия полиции, но я заткнул его и велел показать записи с камер видеонаблюдения. ну полиция...» — заикнулся холеный низкорослый мужчина, но я перебил его. «Мою невесту похитили в вашем отеле. Согласно уложению о дворянстве, это попадает под определение чрезвычайной ситуации, задевающей мою честь» в которой я могу потребовать у вас любое содействие, а если вы собираетесь отказать...» По моим пальцам пробежали молнии, и управляющий нервно сглотнул. «Хорошо, пройдемте в комнату охраны». Да, пришлось чуть приврать, но ждать полиции я не собирался. Изнутри меня будто жгло огнем, и беспокойство за подругу заставляло действовать. Быстро подняв видеозаписи, я обнаружил камеру, цепляющую краем как раз нужную крышу. Отмотав запись, нашёлся нужный фрагмент. Сначала на крышу перепрыгнул мужчина в чёрной одежде с лицом, закрытым полумаской. Явно подкинул себя потоками воздуха, это видно. Затем на крышу прыгнули двое. Ещё один мужчина только в плаще и тоже в маске. Он держал на руках обмякшее женское тело в светлых джинсах и короткой белой куртке. Это точно была илона Её волосы развевались на ветру. Похитители выбили дверь, которая выходила на крышу и скрылись за ней. «Так, ладно. Снимите мне копию записи. Живо!» Молчаливый пожилой охранник не стал перечить и быстро отправил мне нужный файл. Я снова вышел в холл, покинул отель и обогнул здание. Пройдя через звереницу дворов колодцев, отыскал единственный подъезд того здания, на который перепрыгнули похитители, и поднялся до выхода на чердак. Ничего особенного не обнаружил. Никаких остатков заклинаний тут не было, разве что несколько капель крови на лестничных пролетах. Дерьмо. Спустившись обратно, я внимательно осмотрел окрестности. Капли крови обнаружились в ближайшей арке проезда. Так, так, так. Пройдя через нее, я оказался еще в одном дворе. Затем еще. Да сколько их тут! Что за лабиринт облупившихся стен, грязных окон и разбросанных бутылок? Да, за фасадом Петербурга будто скрыто не самое приятное нутро прожженного курильщика. Надеюсь, не вся северная столица такая? Нахмурившись, я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли. «Это что, я нервничаю? Давненько такого со мной не случалось». Капель крови в округе не оказалось, и я скрежетнул зубами. «Значит, тут похитители либо хорошенько перевязались, либо избавились от ранения, либо сели в приготовленный заранее мобиль. Жаль, что большинство транспортных средств сейчас без колес. Куда проще было бы, если бы сейчас удалось обнаружить отпечатки шин». Правда, я понятия не имел, что бы мне это дало. Изучив два арочных выезда из двора, на стене одного из них я обнаружил царапины на старой звездке и следы черной краски. Все это выглядело очень свежим. «Эй, паря! Тут закладчиков не любят! Валил бы ты от седова!» Послышался откуда-то сверху хриплый голос. Выглянув из арки обратно во двор, я поднял голову и увидел высунувшегося из окна второго этажа старика. Он напоминал потрёпанного луня с торчащими остатками волос, растущих вокруг лысины, с крупным носом, чуть мотноватым взглядом, полного и в старой растянутой майке, бывшей некогда белого цвета, а теперь превратившуюся в серую тряпку. «Я что, похож на торчка?» Дед хмыкнул, затянулся сигареты и стряхнул пепел. «А то! Сейчас это дело такое! Только для молодежи с деньгами!» Хех. Я прищурился. «Дедуль, а ты часто куришь?» «А что?» — насторожился тот. — В окно выглядывать, наверное, любишь? Лето тёплое, свежий воздух. — Может, и так, — степенно кивнул старичок. — А тебе-то чего? — Да ничего. Я пожал плечами. Думаю, вот поддержать пенсионеров славной северной столицы деньгами. Особенно тех, кто любит подышать в нужное время. — Хех, — усмехнулся дед. — Ну, поднимайся. — А есть смысл? — Ну, если ищешь чёрный мобиль, в который упаковали рыжую деваху, есть. «Если что-то другое ищешь, нет». Старый филин быстро соображает, несмотря на сонный вид. Недолго думая, я заскочил в ободранный и мрачный подъезд, в котором горела лишь одна лампочка. Поднялся по лестнице и оказался перед обитой красной кожей дверью, уже слегка приоткрытой. «Залетай», — донеслось изнутри. Я шагнул внутрь. В нос сразу ударил запах скисшего пива, прокуренных десятилетиями стен и нестиранной десятилетиями одежды. Мда уж. Обстановка соответствовала. Отошедшие местами обои в узком коридоре, старый рассохшийся шкаф, пачки старых, бумажных, журналов на стульях, грязный коврик на полу, паутина под потолком. Старик стоял посреди всего этого безобразия. «Чай будешь?» — предложил он, почесывая выпирающий из-под старой майки живот. «Заходи». «Я тороплюсь, уважаемый», — покачал я головой. «И очень сильно». «Плачу десять тысяч за информацию о том мобиле. Переводом». «Наличкой», — нагло ухмыльнулся дед, облокотившись на стену. «И не десять, а дво...» 2... — договорить он не успел. Я метнулся вперед, ухватил его за горло и впечатал в стену. «Не нужно проверять мою доброту, дедуля. Предложение ей так щедрое, а я сейчас не в настроении торговаться. Обижать старших нехорошо, конечно, но и терпеть такое, пока Илона в опасности я не собирался». В глазах деда промелькнул страх. Он захрипел, и я чуть разжал пальцы. «Говори». «Большой внедорожный кузов, тонированный. Девчонку без сознания туда запихнули двое». «Лица видел?» «Были в масках». «Номер?» «А427АГ». «Камеры в вашем дворе есть?» «Откуда?» Я отпустил горло старика и скинул запрос на сопряжение. Через несколько секунд он подтвердил его, и я тут же отправил ему десятку. «Баланс пять миллионов шестьсот сорок две тысячи триста пятьдесят рублей». «Спасибо», — удивлённо ответил он, потирая горло. «Не думал, что сдержишь слово». «Я всегда его держу». Спустившись во двор, я пошёл обратно в отель. «Теперь у меня есть хоть что-то, но на ногах догнать мобиль, скорее всего, угнанный, нереально. Нужно подключать связи. В холле Петра уже вовсю сновали полицейские». Вход перекрыли, постояльцев куда-то выгнали, и меня тоже попытались было не пустить, но я заявил, что это я вызвал представителей власти, и ко мне вышел какой-то молодой лейтенант лет двадцати-семи-тридцати с легкой небритостью. — Господин Апостолов? — Это я. — Лейтенант Осений Новицкий. Прошу, пройдемте в кабинет управляющего. Есть несколько вопросов. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что лейтенант не слишком опытный. Вопросы были один стандартнее другого. Во сколько вы приехали? Есть ли у вас или вашей невесты враги? Обнаружили ли вы что-то особенное, когда осматривали комнату? И все в таком духе. «Послушайте, лейтенант», — вздохнул я, когда он принялся заверять, что полиция Петербурга предпримет все возможное, чтобы отыскать Илону. «Мы с невестой не занимались ничем противозаконным, и я понятия не имею, что могло побудить похитителей и украсть Илону». «Я не понимаю, что произошло, а потому хочу спросить. Вы уже что-то обнаружили?» «Мы нашли остатки глушащего звуки плетения в ваших апартаментах. Также проверили камеры наблюдения и обнаружили, как преступники покинули здание. Уверяю вас, наши лучшие специалисты детально изучают их пути отхода и...» «Простите, что перебиваю, но давайте поступим так», вздохнул я. «Пока ваши люди копаются, я уже отыскал путь отхода этих ублюдков». Они сели в мобиль одном из дворов неподалеку и уехали в неизвестном направлении. У меня есть описание мобиля и его номер, но нет возможности отследить его». «Это...» — опишил лейтенант. «Прекрасно. Давайте же передадим все это нашим специалистам и...» «Обязательно передадим», — согласился я. «Только добавим это кое-чем». «Что вы имеете в виду?» «Мы сейчас же пробьем этот мобиль по вашим базам, и вы подключитесь к городской сети видеонаблюдения» но я не собираюсь ждать и буду искать похитителей, либо сам, либо вместе с вашими людьми». «Не думаю, что это возможно, господин Апостолов». «Думаю, вполне». Я пожал плечами. «Если вы откажетесь, я, разумеется, все равно передам вам данные, однако при этом позвоню своему другу, графу Юсупову, и попрошу его посодействовать». Из-за этого наши переговоры удлинятся на пару десятков минут, но все равно придут к тому же результату. Вот только я никогда не забуду, что вы помешали мне поскорее отыскать невесту». Пока я все это говорил, во мне бурлили самые разные эмоции. И в лейтенанте Новицком тоже. Я прекрасно их ощущал. Неуверенность, самобичевание, опасение, сочувствие, немного страха и щепотка возмущения. Они будто запахи расходились от него и обволакивали меня. Не скажу, что это было приятно, но неожиданно я понял, что происходит. Это же поглощение эмоций, оно работало и довольно хорошо. Вопрос, почему? Неужели потому, что я сам переживал эмоциональное потрясение? Лейтенант? Я добавил в голос немного мягкости, определив, что сильнее всего чувствует Новицкий. Похищена моя невеста, поймите, я готов пойти ради нее на все. Уверен, вы бы тоже не хотели оставаться в стране, если бы что-то подобное случилось с вами. Он медленно кивнул, и его негативные эмоции тут же сменились сочувствием. Впрочем, это был последний проблеск моей способности. Запахи тут же растворились в воздухе, а у меня заломило виски. «Я понимаю вас. И думаю, нет необходимости отвлекать графа от его работы прямо сейчас». «Согласен. Так мы и договорились». «Пожалуй, но, прошу, господин апостолов, постарайтесь держать себя в руках». «Разумеется». Как только я выложил все, что знаю, лейтенант связался с кем-то, и дело закрутилось быстро. Таких номеров не было нигде зарегистрировано, но, похоже, мобиль уже пару дней как числился в угоне, и пока полиция пыталась отыскать его по дорожным камерам, лейтенант выяснил, кто занимался угоном. И тут я оказался удивлен и не удивлен одновременно. Угон мобиля произошел рядом с московским вокзалом, и дело это поручили моему знакомому, следователю Никитину. Так, так, так. «Значит, мои подозрения насчет этого ублюдка были не небеспочвенными». «К сожалению, ничего конкретного нам не сообщили», — поговорив с Никитиным, сообщил мне лейтенант. «Есть данные, кому принадлежал мобиль, откуда его угнали, но не более того. Ни зацепок по личности угонщиков, ничего другого. Но, поверьте, мы обязательно выйдем на след этих преступников. Непозволительно, чтобы гости северной столицы становились объектами... Прошу вас», — поморщился я, — «давайте не будем повторяться». Мне сейчас нелегко и... — Да, я понимаю. — Держите меня в курсе, хорошо? — попросил я, поднимаясь из кресла в кабинете управляющего, где мы организовали что-то вроде штаба. — Разумеется. Как только мы что-то выясним, я обязательно вам сообщу. Вы останетесь здесь? — Да, мой номер у вас есть, так что... Да, — Да-да, разумеется. Кивнув, я вышел из кабинета управляющего и не стал отправляться в выделенный мне администрации отеля номер. Вместо этого вышел на улицу, вызвал такси и отправился обратно к московскому вокзалу. Стоило ли поделиться с лейтенантом подозрениями насчет того ублюдского следователя? Однозначно нет. Никаких доказательств, безосновательные обвинения. Ничем хорошим это для меня не закончится, но, учитывая, что я до сих пор был взбудоражен случившимся, имелась идея, как обернуть это себе на пользу. И полиция для этого была мне не нужна. Ну, нужна не так, как можно было бы подумать. Приехал я уже к вечеру, когда над Петербургом сгустились сумерки, и город зажегся миллионами огней. На проходной полицейского опорника меня встретили настороженными взглядами. Сержант за бронестеклом нахмурился и тут же нажал на кнопку вызова рации, и у ключицы. «Майор Хворостов, прием! Тут тот дворянин вернулся!» «Ждите», — прохрипела рация. «Расслабься, крушить ничего не буду». Успокоил я парня и уселся на жестяную скамейку у стены. Полный майор в помятом кителе появился за сканирующими рамками меньше, чем через минуту. Нахмурившись, он накинул меня настороженным взглядом, вытащил из кармана платочек и вытер за лысину. — Господин Апостолов, не думал уверить вас так скоро. — Есть разговор, если вы не против, майор. — Леонид Геннадьевич Хворостов. — Рад знакомству, Марк Апостолов. — Да я уже в курсе. Пройдемте ко мне в кабинет. — Буду признателен. Меня пропустили, и через пару минут майор пригласил меня в небольшую комнату с тусклым освещением и огромным столом посередине. Крякнув, майор уселся за него и приглашающим жестом предложил мне кресло напротив. Оно скрипнуло под моим весом. Да, как бы ни развалилось. — Слушаю вас, господин Апостолов. Мой эмоциональный сканер снова работал, хоть это и вызывало страшную головную боль, но я не собирался отключать это. Не сейчас. Майор нервничал, а еще опасался меня и чувствовал легкую агрессию, вероятно от того, что ему приходится ходить на цыпочках перед молодым аристократом, но опасения были сильнее всего. «Дерьмо, как бы начать?» «Дело вот в чем», — начал я. «Сегодня, пока меня держали в вашем отделении, мою невесту похитили прямо из отеля. Сейчас там работают полицейские, и у нас есть зацепки, но... Как вы понимаете, я не могу просто сидеть на месте». «Понимаю», — ощутив лёгкое сожаление и сочувствие, кивнул Хворостов. «Мне уже доложили, что отделение Центрального района запрашивало какую-то информацию по похищению из отеля, но я не вдавался в подробности». «Дело в том, что машина, которая подходит под описание той, на которую увезли мою невесту, находится в угоне, и расследует этот угон один из ваших следователей, Никитин». «Теперь понимаю», — протянул майор. «И чего вы хотите?» «Поговорить с ним». Данных об угоне, насколько мне известно, немного, но я бы хотел пообщаться с никитиным Быть может, он вспомнит что-то незначительное, что поможет в расследовании. «Ну...» На этот раз майор удивился. «Почему приехали вы, а не кто-то из центрального отделения?» «Вы действительно не понимаете». Я добавил в голос холода. «Понимаю, но...» Теперь майор напрягся, и до меня донеслись кисловатые оттенки страха, и с каждой секундой, пока я пилил Хворостова взглядом, его страх становился все сильнее. Точно так же, как усиливалась и моя головная боль. Мозг трещал так, будто к нему подвели электричество и подали мощное напряжение. Если вы переживаете, что придется поделиться информацией с гражданским, это вполне оправдано майор. Процедил я и направил на Хворостова всю ярость, которая во мне скопилась. Головная боль стала почти невыносимой, но я скрипнул зубами и усилил нажим еще больше. «Однако это поможет мне забыть утреннее недоразумение. А еще не придется звонить моему другу, графу Юсупову, и просить его об... одолжении». «Ох, надеюсь, инквизитор не узнает, как я тут козыряю знакомством с ним. Не расплачусь же потом». Услышав знакомую фамилию, майор снова поморщился. Головная боль продолжала нарастать, и я уже с трудом улавливал нотки эмоций Хворостова, так что не выдержал и процедил. «Ну так что, майор, какое решение примете?»